ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Петропавел сидел в одиночестве на носу своей лодки, погруженный в глубокие раздумья, хотя до университетских причалов, где ждала торжественная встреча, оставались считанные метры. Петропавел думал о том, что ему рассказала Ева, и новый барон речных скитальцев, о лодке со знаком рыбы на носу, и о том, как повел себя находящийся в ней гребец. Думал? и пока не находил решения. Как он смог прошмыгнуть мимо высокого дозора? Смена на пересечении канала Самкат, а по-другому в Пирогово путь отрезан, не посылалась лишь на одни сутки, когда там стало совсем не в моготу. Решение было принято быстро, и он узнал об этом. Петропавел не сомневался, что в университете находится Крот, человек брата Дамиана. В Пирогово у главы гидов были свои надежные источники. Вывить крота пока не удалось. Петропавел действовал осторожно, чтобы не спугнуть умелого конспиратора, но вроде бы подбирался к предателю все ближе. Их было несколько, кандидатов в шпионы озерной обители, но вот оказалось, что он находится на самом верху, потому что решение не посылать смену было принято за час. И он этим воспользовался. Прошел к брату Дамиану. Он один из нас. Хмурые складки прорезали лоб главы гидов. Или из высших ученых. Больше просто никто об этом не знал. Не говоря о том, что на отрезке от университета до выхода из Москвы находилось еще три дозорно-сигнальных поста. Дела в Пироговском речном братстве обстояли все хуже, И их, похоже, обезумевший правитель мог решиться на внезапную вылазку. О полномасштабной атаке на университет речь, конечно, не шла. Для этого бы ему пришлось заключить союз с той мерзостью, что засела в Каявест, вест проклятом корабле. А даже брат Домиан понимал, чем чреваты подобные союзы. Но попытаться потрепать подступы мог бы вполне. Еще три дозорно-сигнальных поста — Как крот сумел проскользнуть мимо них. Воспользовался другим путем, накрытыми туманом улицами города. Но в одиночку это самоубийство. И главный вопрос, как это связано и связано ли с прибытием Евы? И с той странной вещью, что девушка обнаружила в своем вещмешке. Ключ. Не для Евы. Предмет, принадлежащий учителю, не может служить против нее. С одним «но». А если девушка путает? Если эта вещь лишь похожа, как копия, на ключик для новобрачных, что юноша Фёдор собирался вручить на свадьбе своей невесте? Чрезвычайно милый обряд. Так мило, что оторопь берет. Складки на лбу старого гида чуть разгладились. Тоже очень сложно. Слишком многоходовая комбинация. Сделать точную копию ключа, прозорливо предположить, что учитель с Евой расстанутся и подбросить копию в ее вещмешок. Слишком прозорливо. Тогда бы еще пришлось предположить, что Хардов погибнет, а учитель пойдет на сделку с Хароном, самую опасную и невозможную на канале, последствия которой еще только предстоит оценить. Жизнь Хардова стоила того. И Ворон Мунир, Разнес счастливую весть. Но предположить подобное никто не в состоянии. Да и подбросить. Кто мог это сделать? Просто некому. Слишком сложно. Похоже, что с прозорливостью и нечеловеческим многоходовой комбинацией не клеится. Возможно, существует еще одно «но». Со смутным неприятным оттенком предположил Петропавел. «Возможно, происходит что-то гораздо более сложное и опасное, и я не в состоянии понять, что». Гид выпрямился. Посмотрел на причал полный людей и отвернулся. «Похоже, это действительно ключ учителя. И хоть он обещал Еве никогда больше не называть Федора так, для него он навсегда останется учителем. Еще одно «но». «Очень сложно». и ответы лежат во тьме. Петропавел думал, даже когда лодка достигла причала, и он приветственно поднял руку встречающим его гидам. Они радовались возвращению своего предводителя в целости и сохранности. А Петропавел думал и пока не находил решения.